Один из них дал ему компас Силвы из нержавеющей стали и попросил передать эту штуку человеку Иисусу. Стрелок взял его с самым серьёзным видом. Если он встретит его, он отдаст ему компас. Вряд ли, конечно, он встретит Иисуса, но всякое в жизни бывает. Однажды он видел Тахина. Это был человек с головой ворона. И окликнул его. Но несчастный уродец сбежал, прокаркав что-то похожее на слова. Может быть, даже проклятие. Последнюю хижину, где были люди, стрелок миновал пять дней назад, и он уже начал подозревать, что никаких хижин больше не будет. Но, поднявшись на гребень последнего, иссечённого ветром холма, увидел знакомую низкую крышу, покрытую дёрном. Поселенец, на удивление молодой человек, с взлохмаченными волосами цвета спелой клубники, что свисали почти до пояса, С неистовой страстью пропалывал хилые кукурузные всходы. Мул издал жалобный хрип, поселенец скинул голову, он взглянул на стрелка, словно прицелился. Оружия у него не было, во всяком случае на виду. Поселенец поднял обе руки в небрежном приветствии, снова склонился над своей кукурузой на ближайшие к хижине грядки и принялся вырывать и кидать через плечо без траву и зачахшие кукурузные стебли. Его длинные волосы развивались на ветру. Здесь ветер дул прямиком из пустыни, где нечему было его удержать. Стрелок неспешно спустился с холма, ведя за собой мулок, который вез бурдюки с водой. Он встал на краю кукурузной делянки, отхлебнул немного воды, чтобы во рту появилась слюна, и сплюнул на засохшую землю. «Добрые жатвы твоим посевом». «И твоим тоже», — отозвался молодой поселенец. Когда он разогнулся, у него в спине что-то явственно хрустнуло. Он смотрел на стрелка без страха. Его лицо, то есть та его малая часть, что просматривалась между космами и бородой, было чистым. Его не тронула гниль проказы, а глаза, разве что чуточку диковатые, казались глазами нормального человека, не дурика «Долгих дней и приятных ночей тебе, странник» тебе того же вдвойне это вряд ли поселенец коротко хохотнул у меня ничего нет только бобы и кукуруза сказал он кукуруза за даром а за бобы надо будет чего нибудь дать мне их приносит один мужик заходит сюда иногда но никогда не задерживается надолго поселенец опять рассмеялся боится духов и ещё человек птицу я его видел Человека-птицу, я имею в виду. Он от меня убежал. Ага, он заблудился. Говорит, что он ищет какое-то место. Называется Алгул Сьенто. Только он иногда называет его «синим небом» или «небесами». Я лично понятия не имею, где это. Ты не знаешь, случайно?» Стрелок покачал головой. «Да ладно, он не кусается и никому не мешает, так что хрен с ним. А ты сам, живой или мёртвый?» «Живой?» — отозвался Стрелок. «Ты говоришь, как Мэнни?» «Я был Мэнни, но очень недолго. Быстро понял, что это не для меня. Уж больно они компанейские, на мой взгляд, и вечно их тянет искать дырки в мире». «Это точно», — подумал Стрелок. «Мэнни — великие путешественники». Ещё мгновение они молча разглядывали друг друга, а потом поселенец протянул Стрелку руку. «Меня зовут Браун. Стрелок пожал его руку и назвал себя. И в этот момент тощий ворон каркнул на крыше землянки. Поселенец ткнул пальцем в ту сторону. «А это Золтан!» При звуке своего имени ворон ещё раз каркнул и слетел с крыши прямо на голову Брауну, где и устроился, вцепившись обеими лапами в спутанную шевелюру. «Драть тебя во все дыры!» — отчётливо прокаркал ворон. «И тебя...» Это было твоё!» Стрелок дружелюбно кивнул. «Бабы, бабы, нет музыкальной еды!» Вдохновенно продекламировал Ворон, польщённый вниманием. «Чем больше сожрёшь, тем звончей перданёшь!» «Это ты его учишь. Сдаётся мне, ничего больше он знать не хочет», — отозвался Браун. «Я как-то пытался научить его отче наш». Он обвёл взглядом безликую твердь пустыни. «Но, сдаётся мне, отче наш не для этого края. Ты стрелок, верно?» «Да». Он сел на корточки и достал кисет с табаком. золтон перелетел с головы Брауна на плечо стрелка. «А я думал, стрелков больше нет». «Есть, как видишь». «Ты из внутреннего мира?» Стрелок кивнул. «Только я там давно не был». «А там ещё что-то осталось?» Стрелок не ответил и сделал такое лицо, что сразу стало понятно. Лучше не поднимать эту тему. «Наверное, гонишься за тем, другим?» «Да», — ответил Стрелок и тут же задал неизбежный вопрос. «Давно он тут проходил?» Браун пожал плечами. «Не знаю. Здесь время какое-то странное. И направление, и расстояние тоже». «Больше, чем две недели, но меньше двух месяцев. Тот мужик, который носит мне бобы, с тех пор приходил два раза. Так что, наверное, шесть недель. Хотя я могу ошибаться». «Чем больше сожрёшь, тем звончей перданёшь», — вставил Золтан. «Он тут останавливался?» — спросил Стрелок. Браун кивнул. «Ну, только чтобы поужинать, как и ты. Ты же, как я понимаю, поужинаешь». Мы посидели с ним, потолковали. Стрелок поднялся, и ворон, протестующий каркнув, перебрался обратно на крышу. Стрелка охватила какая-то странная дрожь, дрожь предвкушения. «И что он тебе говорил?» Браун удивлённо приподнял бровь. «Да так, ничего. Спрашивал, бывает ли тут у нас дождь, и давно ли я здесь поселился, и не схоронил ли жену?» Спросил, была ли она Мэнни, и я сказал «да», потому что мне показалось, что он и так это знает. Болтал-то всё больше я, что вообще мне не свойственно. Он умолк на мгновение, и только вой ветра нарушал мёртвую тишину. «Он э, колдун, верно?» Помимо прочего, Браун серьёзно кивнул. «Я сразу понял. Он вытряхнул из рукава кролика, уже освежованного и выпотрошенного. Прям бери и клади в котел. А ты?» «Колдун?» — стрелок рассмеялся. «Нет, я просто человек. Тебе никогда его не догнать». «Ничего, догоню». Они посмотрели друг другу в глаза, вдруг проникшись взаимной симпатией. Поселенец на иссохшей его земле, овиваемой пылью, и стрелок на сланцевой тверди уходящей в пустыню. Он достал свой кремень. На вот! Браун вытащил из кармана спичку с серной головкой и зажёг её, чиркнув по заскорузлому ногтю. Стрелок поднёс кончик своей самокрутки к огню и глубоко затянулся. «Спасибо. Тебе, наверное, нужно наполнить свои бурдюки», отвернувшись, сказал поселенец. Там за домом родник, прямо под скатом крыши. А я пока приготовлю поесть. Стрелок направился на задний двор, осторожно переступая через кукурузные грядки. Родник оказался на дне вырытого вручную колодца, выложенного камнями, чтобы вода не подмывала почву, рассыпчатую, как пыль. Спускаясь по шаткой лесенке, стрелок рассудил про себя, что с камнями возни было минимум года на два. Набрать, натаскать, уложить. Вода оказалась чистой, но текла медленно, так что долго это было дело — наполнить все бурдюки. Когда он заканчивался вторым, золотом взгромоздился на край колодца. «Драть тебя во все дыры! И тебя, и кобылу твою!» — предложил он. Стрелок вздрогнул и поднял глаза. Глубина футов пятнадцать, не меньше. Брауну ничего не стоило бы сбросить вниз камень, проломить стрелку голову и забрать всё стрелково добро. Ни полоумный, ни прокажённый так бы не поступили. Но Браун не дурик и не больной. И всё же Браун ему понравился, так что стрелок выбросил эту мысль из головы и наполнил оставшиеся бурдюки водой. Бог захотел, появилась вода. А чего там ещё хочет Бог, с этим пусть разбирается к а его дело маленькое. Когда стрелок вошёл в хижину, спустившись по лестнице, всё как положено, жильё устроено под землёй, только так можно схватить и удержать ночную прохладу. Браун сидел у крошечного очага и переворачивал в углях кукурузные початки, поддевая их деревянной лопаткой. Две побитые по краям тарелки уже стояли по обеим сторонам выцветшего одеяла, машинного цвета, расстеленного на полу. Вода для бобов только ещё начала закипать в котелке над огнём. «Я заплачу и за воду тоже». Браун даже не поднял головы. «Вода — дар божий, а бобы приносит папаша док. Стрелок издал короткий смешок и уселся на пол, прислонившись спиной к стене. Он сложил руки на груди и закрыл глаза. Вскоре по комнатушке разнёсся запах жареной кукурузы. Браун высыпал в котелок пакетик сухих бобов. Они громыхнули, как камушки. Слышалось изредка повторяющийся тук-тук-тук. Это золото он беспокойно ходил по крыше. Стрелок устал. Бывало, в сутки он шёл по шестнадцать, а то и вообще по восемнадцать часов, чтобы быстрее оказаться как можно дальше от того кошмара, что приключился в Талле, последний из деревень у него на пути. Причём последние двенадцать дней ему пришлось идти пешком, силы Мула были уже на пределе. Как он ещё жив, непонятно. Разве что в силу привычки. Когда-то Стрелок знал одного человека, мальчишку по имени Шимми. Так вот, у Шимми был Мул. шими давно уже нет, никого больше нет. Остались лишь двое — сам Стрелок и Человек в чёрном. До него доходили какие-то смутные слухи об иных землях, зелёных землях за пределами этого края. Их называют «срединным миром». Но верилось в это с трудом. Зелёные земли в здешнем пустынном краю — это как детская сказка. Тук-тук-тук. «Две недели», — сказал Браун, — «максимум шесть». Но это неважно на самом деле, — Талли были календари, и они там запомнили человека в чёрном. Потому что он исцелил старика. Самого обыкновенного старика, умирающего от травки. Старика 35 лет от роду. И если Браун не ошибался, получается, что человек в чёрном с тех пор поутратил своё преимущество, а стрелок сократил расстояние. Но пустыня ещё не закончилась, и пустыня ещё обернётся адом. «Тук-тук-тук, одолжи мне свои крылья, птица. Я раскину их широко-широко, и меня унесет восходящий поток». Он заснул. Три. Браун разбудил его через час. Было темно. Единственный проблеск света — тускло-вишнёвое мерцание угольков в очаге. «Твой мул приказал долго жить», — сказал Браун. «Прими мои соболезнования. Ужин готов». «Как?» — Браун пожал плечами. «Поджарен и сварен. А как иначе? Очень разборчивый, да?» «Нет, я про мула». Просто лёг не встал. Видно же, старый был мул. Он помолчал и добавил, как бы извиняясь, «Золтан склевал глаза». «Ага, этого следовало ожидать. Ну да ладно». Когда они уселись у одеяла, что служило здесь вместо стола, Браун ещё раз изумил стрелка и спросив краткого благословения, дождя, здоровья и просветления душе. «А ты веришь в загробную жизнь?» — спросил Стрелок, когда Браун выложил ему на тарелку три дымящихся кукурузных початка. Браун кивнул. — Сдаётся мне, это она и есть. Четыре. Бобы были как пули, кукуруза не мягче. Снаружи был ветер, обдувая покатую крышу, свисающую до земли. Стрелок ел быстро и жадно, запивая еду водой. Он выпил целых четыре чашки. Он ещё не доел, как вдруг раздался стук в дверь, словно кто-то строчил из пулемёта. Браун встал и впустил Золтана. Ворон перелетел через комнату и угрюмо устроился в уголке. «Нет музыкальной еды!» — буркнул он. «Слушай, а ты не думал его съесть?» — спросил Стрелок. Поселенец рассмеялся. <свят> «Животные, умеющие говорить, их не едят», — сказал он. «Птицы, ушастики-путаники, бобы-человеки. У них мясо жёсткое». После ужина Стрелок предложил Брауну свой табак. «Сейчас», — подумал Стрелок, — «сейчас будут вопросы».